Сидхи и скрытой опасности их достижения. 11 сентября 37. -го. Очень порадовалась вашему признанию, что вы совершенно не заинтересованы в так называемых сидхи. Это и есть самый правильный подход к пробуждению их. Конечно, это звучит парадоксом, но именно вмещение противоположения является пробным камнем или свидетельством наличия в нас духовности. Все учения древности, так же, как и учения Христа, указывают на необходимость вмещения антитез, ибо сама жизнь соткана из таких кажущихся противоречий. Но сейчас это основное положение забыто, так же, как забыто и вычеркнуто из обихода нравственное усовершенствование и утончение всех наших чувств, которое столь необходимо для восприятия благодати, посылаемой свыше. Лишь при очищении внутреннего человека наша психическая энергия может вступить в постоянное сотрудничество с энергией Высшей. Да, человек, живущий сердцем и неотступно носящий в себе идею служения благу человечества, уже живет в полном согласии со своим Высшим Я. И вы глубоко правы, говоря, Мысль, что мы можем достичь высшего контакта путем физических упражнений, кажется мне мыслью не только грубой, но совершенно недостойной духомыслителя. Именно несчастье современных псевдооккультистов в том, что они игнорируют все высшие свойства человеческой души, ее нравственную чистоту, главное и непременное условие для всех истинных духовных достижений. Они бросаются на легкодоступные физические упражнения, которые или приводят в полное расстройство их здоровья, или же, при неудаче, делают из них разочарованных и озлобленных неверов. Но еще хуже, когда физическими упражнениями начинают заниматься природные медиумы, ибо они сравнительно скоро достигают возможности сообщаться с потусторонним миром и, будучи часто далеко, небезупречной нравственности и, к тому же, часто невежественными и неопытными в распознавании таких общений подпадают под власть обитателей ближайших к земле сфер, что часто кончается преступным одержанием. К сожалению, современные врачи не верят в этот бич нашего жестокого и разнузданного века, И потому столько несчастных жертв не может быть излечено, тогда как внушение и приказ, идущие от чистого сердца, могли бы изгнать засевшую преступную сущность. В процессе очищения сердца раскрываются в нас самые высокие ситхи. Именно способность в духе помогать ближним, исцелять духовные и телесные недуги, Человек, чистый сердцем, является целителем и охранителем часто целой округи от всяких эпидемий, даже катастроф. Легенда о том, что целый город был помилован из-за нахождения в нем одного праведника, имеет глубокое основание. Легенда эта тоже пришла к нам с Востока. В наших краях очень сильна вера в благодетельное воздействие излучений чистого человека на всю округу. Чистое сердце. Панацея от всего и для всех. Также понимаю, что вы придерживаетесь избранного вами метода для подготовления себя к медитации. Все духовное настолько индивидуально, что именно каждый должен почуять сердцем, что ему ближе, и следовать этому пути. Я так люблю изречение из Бахагавадгиты, этой лучшей жемчужины восточных описаний, что не устаю его повторять. Привожу его и вам. Человечество приходит ко мне разными путями. Но каким бы путем человек не приближался ко мне, на этом пути я его приветствую, ибо все пути принадлежат мне». Нельзя лучше и определеннее указать, что форма не имеет значения, но существенна лишь сама идея. Но люди более всего цепляются за формы и тем утрачивают понимание мысли, стоящей за ними.